Глава вторая Прошлёпав босыми ногами по площадке, я оказалась в квартире напротив и, не спрашивая разрешения, сразу направилась в кухню, где и находилось то самое средство от всех бед, с помощью которого мы сейчас будем выходить из депрессии. «Вставь, чайник, я мигом!» — крикнул из коридора Саня, стрелой пролетев в ванную комнату, откуда тут же раздался возмущённый женский шёпот упс Кажется, я испортила кое-кому свидание». Сожаление накрыло по самую макушку и казалось искренним, но когда спустя десять минут за возмущенной молодой женщиной закрылась входная дверь, я испытала самое настоящее злорадство, за что тут же стало стыдно. Между мной и Бестужевым была многолетняя дружба, та самая, которые якобы не существует между мужчиной и женщиной. Но, вопреки всем утверждениям, вот уже многие годы мы старались поддерживать друг друга. Сначала я его после смерти родителей, потом он меня в аналогичной ситуации. Прости, не хотела испортить тебе вечер. Покаялась, покаялась, когда сосед вошел в кухню уже полностью одетый. Забей. Она получила компенсацию, так что в обиде не осталось. Отмахнулся Сашка, доставая различные травяные сборы, из которых заваривал вкуснейший чай. — Бабник, ты бестужев! — вздохнула я, сев на стул и подперев щечку ладошкой. — На-на, не стоит на меня навешивать ярлыки. Я всего лишь молодой и холостой мужчина причем довольно обеспеченный, а некоторым дамам только это и нужно, — фыркнул он, включая плиту и засыпая в заварочный чайник сбор. А вот, когда встречу ту, единственную, все похождения останутся в прошлом. — Свяжу преданием довериться с трудом, — пробормотала себе под нос, — И беспричинная обида на одноклассника разлилась по горлу противной горечью. — А ведь он, по сути, такой же, как и муж, — промелькнула в голове, но тут же исчезла. — Нет, не такой же. Я не должна его сравнивать с Владом. Сашка уважал честность и все всегда говорил в лицо а бывший изворачивался как уш на сковородке, пытаясь из всего извлечь выгоду. Бестужеву бы и в голову не пришло врать, а благоверный, похоже, только этим и занимался. Не подозревая о моих мыслях, Саня открыл крышку заварочного чайника и по кухне поплыл аромат мяты и листьев смородины. Уже от одного этого запаха на душе стало спокойнее. Воспоминания сразу же подкинули похожие моменты, когда мы с ним вот так же сидели за этим столом, болтая о жизни и поедая вкусняшки. В ту пору я еще была свободна, как ветер, и смотрела на жизнь сквозь розовые очки. — Так что у тебя произошло? — разлив по чашкам чай, спросил Бестужев. «Крах семейной жизни, Саня, со всеми вытекающими!» «Беременяшка, любовница твоего благоверного!» «Его, гада!» Вздохнув, уткнулась в чашку, вдыхая успокаивающий аромат. «И знаешь, что странно, я только сейчас поняла, что где-то ее уже видела». «Может, у него на работе?» — предположил друг. На что я отрицательно мотнула головой. «В компании общих друзей». «Тоже мимо». И тут память подбросила почти забытое воспоминание, за ним другое, и картина обмана раскрылась во всей своей уродливой красе. «Кажется, я вспомнила». Сделав глоток чая, закрыла глаза, И образы годичной давности замелькали перед внутренним взором, вызывая тошноту. «Помнишь, прошлым летом мы ездили автобусом к морю?» «Помню», — усмехнулся он. «Такое при всем желании не забудешь». «Такой скандал предшествовал этому. Кажется, ты хотела поехать с ним на острова, отметить годовщину». Довольно долго откладывала на это деньги со своей зарплаты. Своей, не его. А он заставил тебя отказаться от мечты, сказав, что море везде одинаковое, и платить бешеные деньги за соленую воду вокруг клочка суши не намерен. — Да к тому же отобрал у тебя отложенные деньги, — обозвав транжирой. В итоге вы поехали по горящей путевке автобусом в Крым. — Вот в том автобусе Влад как раз и познакомился с этой Леночкой, — скривившись, процедила я. Она сидела в хвосте автобуса через два места от нас и всю поездку носилась по салону как ужаленная, бегая к подружке, которая разместилась прямо за водителем. — В коротеньких шортах. Привлекая к себе внимание. но ну, что могу сказать? Привлекла. Один олень на нее все же польстился. А потом оказалось, что нас по ошибке заселили в соседние номера. Уверена, там-то у них все и началось. Сейчас, вспоминая те события, я понимаю, почему так быстро отключалась по вечерам, а на утро мучилась от головной боли. Похоже, Влад мне спаивал какое-то снотворное. Эти его вечерние чаепития, после которых меня вырубало. Сань, он меня усыплял и бежал к этой швабре. Боже, как же мерзко! Зачем я только это вспомнила? Затем, чтобы убедиться, что Влад этот — козел винтороги и не мучиться угрызениями совести по поводу развода. — Кстати, а я ведь с самого начала говорил, что он тебе не пара. Хорошо хоть послушалась и не ушла с работы. Ты ведь не уволилась, по-прежнему работала на удаленке. Подозрительно прищурив глаза, уточнил Саня. — Не ушла, — подтвердила я. Но упоминать о том, что Влад думает иначе, не стало. Я все откладывала увольнение. Деньги ведь лишними не бывают, а мне хотелось новую прихожую. Старая, доставшаяся от родителей, совсем развалилась. Но Влад настойчиво уговаривал меня уйти с работы. Пришлось сделать вид. Благо в тот год нас всех посадили на удаленку. С тех пор я так и продолжала работать дома, в тайне от мужа оберегая его и свой покой. Да, береглась, блин! Кто бы знал, как я сейчас радовалась своему решению! Эх, Санька, и почему я не влюбилась в тебя? Жили бы душа в душу! Вздохнула, снова уткнувшись носом в чашку. Трудно любить того, с кем в детстве делила горшок. Взмигнул он, прекрасно понимая, что я шучу. "И долго ты еще будешь мне припоминать этот не самый достойный эпизод из моей жизни?" фыркнула я. "Невозможно забыть тот факт, что меня отмутузила девчонка, покусившаяся на самое святое. Я с тем горшком так сроднился, а тут ты. Ну, не могла же я обмочить штаны". Трёхлетние девочки уже не должны себе позволить такого безобразия, особенно в гостях, особенно когда там бегает такой милый мальчик, маленький, как кузнечик. — Зато ты в ту пору была уже булочкой и отделала меня одной левой. — Девочки быстрее растут, так что нечего наговаривать. Подумаешь, набрала пару лишних килограммов. Это был детский жирок, который быстро сошел, когда я пошла в школу. Зато после того случая ты и полюбил спорт. Признай. — Признаю! — расхохотался Сашка. — Ты меня здорово простимулировала. Да, хорошие были времена. — Это точно. Плюшки по выходным, торты на праздники, улыбки и обнимашки перед сном. Привычная тоска нахлынула с удвоенной силой, сметая проглянувшиеся ростки хорошего настроения. — Мне так их не хватает, Сань. Наши родители были самыми лучшими в мире. — И мне их не хватает, — откликнулся друг. — Но это не повод раскисать. — Да, согласна. Кивнула в ответ и встала. Не в силах больше сидеть на месте. Спасибо за все. Если бы не ты... — Куда собралась? — нахмурился Бестужев. — В парк, на пробежку. Уже время. — Побежишь даже сегодня? — удивился он. — Почему нет? Разве случилось что-то настолько серьезное? Зачем мне откладывать на потом любимое занятие? Я держала улыбку, как профессиональный боксер держит удар. И Санька поверил. «Заходи после. Посмотрим кинцо, закажем пиццу или роллы». Снова опустившись на стол, он расслабленно вытянул ноги. «Обязательно!» Наклонившись, поцеловала его в щеку. «До скорого!» «Эх, если б я тогда знала!» Чем закончится моя пробежка?